Глава седьмая Я так не познакомился со своим круглолицым краснощуким соседом. Он перестал быть моим соседом еще до отправления поезда. Мужчина поддался на уговоры журналистки, поменялся с лебедевыми местами. Вместе с собой он унес сначала вагоны и газеты. Я сообразил, что не взял с собой в дорогу никакого источника информации, словно рассчитывал скоротать время поездки при помощи несуществующего пока смартфона. Александра спрятала под сиденье уже знакомую мне коричневую сумку. Уселась напротив меня, посмотрела мне в глаза, улыбнулась. Мы обменялись журналисткой ничего не значившими фразами в духе «Как дела?» «Замечательно!» «И у меня!» Я отметил, что лебедева в Ленинграде сменила свой сарафан на белую блузу и на короткую юбку из джинсовой ткани. А вот бацаножки на журналистке остались... прежними, как и запах ее духов. Пассажиров в вагоне становилось все больше. Поезд тронулся, я увидел, что в ближайших купе не осталось свободных мест. Люди радостно улыбались, словно все их проблемы остались на перроне Витебского вокзала. Обмахивали свои раскрасневшиеся лица газетами, открывали окна, за которыми медленно проплывали, стоявшие на рельсах в окружении высокой травы аварийного вида вагоны, и исписанные пошлыми надписями бетонные заборы. Явилась проводница. Она взглянула на мой билет и на билет Лебедевой. С недовольной миной выслушала объяснение тому, почему Александра оказалась не на своем месте. Обожгла лицо ленинградской журналистки суровым и недовольным взглядом, спрятала наши билеты в кармашке своей папки. Сообщила, что постельное белье выдаст позже. Собрала она билеты и у сидевших неподалеку от меня пассажиров направилась в следующее купе. Наши соседи радостно загомонили и тут же вынули из сумок многочисленные свертки с продуктами, будто после визита проводницы вдруг сильно проголодались. Детские голоса в вагоне стали громче, но их то и дело перекрывали зычные голоса мамаш, требовавшие, чтобы детишки вели себя тише. В воздухе вагона появились запахи пота и пивных дрожжей. В последнем купе забренчала гитара. Там разместилась группа студентов. Александра склонилась над столом и сказала. «Дмитрий, я понимаю, ты удивлен моим появлением». «Да что там, я сама удивлена». «Ты гадаешь сейчас, наверное, почему я здесь». «А может, и подумал что-то такое». «Понимаю, что мой поступок со стороны действительно выглядит странным и нелепым». Но, честно тебе признаюсь, я не справилась с любопытством. Прости. Она пожала плечами и снова улыбнулась. Я обдумала все то, что ты мне вчера и сегодня утром сообщил. Я говорю не только о твоих книжных историях, но и про эти твои рассказы о развале СССР и об августовской попытке государственного переворота, которую ты вчера предсказал. Я даже кое-что проверила, позвонила одному своему хорошему знакомому. Лебедева постучала ногтем указательного пальца по столу. «Он выяснил, что по тому адресу, который ты мне озвучил, действительно проживает некто Роман Курочкин, 1968 года рождения», — сказала она. «Никаких подробностей я об этом Курочкине не выяснила. У меня не было на это времени. Но я все еще гадаю, а что, если ты сказал о нем правду?» Журналистка тряхнула собранными на затылке в хвост волосами. «Дима, мне еще в университете преподаватели говорили, что я обладаю хорошим журналистским чутьем», — сказала она. «Что я сразу замечаю перспективную историю. Это самое чутье мне подсказало, что сейчас я просто обязана быть здесь, рядом с тобой. Я уверена, что это даже важнее, чем оказаться в гуче московских событий». Александра хитро сощурилась и сообщила. «Так что я поехала в этот твой поселок Ларионовка». Прежде всего, из профессионального интереса. За интересные истории. А не за тем, о чем ты, возможно, подумал. Сразу тебе об этом говорю, чтобы потом между нами не возникло недоразумений. Обещаю, что не стану тебе обузой и не создам проблем. Буду послушной девочкой. Журналистка пожала плечами и добавила. Вот как-то так. Она повернула голову, пробежалась с настороженным взглядом по вагону. Пассажиры увлеченно поедали принесенные с собой в пояс продукты, почти не обращали на нас внимания. Лебедева посмотрела на меня и тихо сказала. «Ну а теперь ты, Дима, рассказывай. Ты побывал у этого Курочкина?» Я кивнул. «Был». Александра приподняла брови. «И что?» спросила она. «Ты убедился в том, что ленинградский людоед существует?» Я и раньше в этом почти не сомневался. Но ты говорил... Я помню, что я говорил. Александра примерно пять секунд молчала, рассматривая мое лицо. Наконец она спросила. «Что ты сделал?» «Вызвал...» «Милицию?» Я покачал головой. «Нет, я убил его». «Кого?» Роман Курочкина». Лебедевна хмурила и стряхнула головой. Ее собранные в хвост волосы хлестнули стену вагона. «Я не поняла», — сказала Александра. «Дима, повтори, что ты сделал». Я четко повторил. «Я убил Романа Курочкина». Журналистка выпрямила спину, скрестила на груди руки. «Это шутка?» — спросила она. «Это правда», — ответил я. Лебедева чуть наклонила к окну голову. «То есть ты пришел к нему?» — сказала она. «И вот так просто его убил?» Я кивнул и сказал... — Все верно. Пришел и убил. Журналистка снова помолтала волосами. — Дима, я не верю тебе, — сказала она. — Ты меня разыгрываешь. Я снова пожал плечами. Посмотрел за окно. Там все еще мелькали невзрачные городские пейзажи. — Ну, допустим, — сказала журналистка. — Как ты это сделал? Как ты его убил? Она повела правой бровью. — Тебе действительно это интересно? — спросил я. Лебедева на пару секунд задумалась и покачала головой. «Пожалуй, нет», — ответила она. «Я тебе по-прежнему не верю». И тут же добавила. «Но!» «Допустим, допустим, что ты сейчас сказал мне правду. Предположим. Тогда мне не совсем понятно, зачем ты его убил. Потому что так хотел? Отомстил? Или совершил правосудие? Ты не похож на хладнокровного убийцу». «Хотел...» «Отомстил, свершил», – перечислил я. «Все эти варианты годятся, даже одновременно. Еще добавь к ним право выбора. Я выбрал того, кто именно умрет. Курочкин или те девочки, которых он убил в известном мне будущем?» – развел руками и сказал. «Так уж получилось, что только у меня была возможность подобного выбора. Не очень сложный выбор, честно говоря. Я им воспользовался, приложил к этому некоторые усилия. Курочкин умер». Девчонки выживут. Александр двумя пальцами помассировала мочку своего уха, где блестела золотая серьга с сапфиром. «Дмитрий, ты говорил, что этот Курочкин уже убил одну женщину», — сказала она. «Ты говорил, что убийство произошло в начале этого месяца. И что ее тело все еще находится у него в квартире? Я правильно запомнила?» «Все верно». «Ты видел ее?» «Я имею в виду ее тело». «Оно действительно находилось в квартире Курочкина». «Находилась». «Почему же ты не вызвал милицию?» спросил Александра. «Почему ты не сообщил о своей находке милиционерам? Они бы арестовали убийцу. Курочкин бы не отвертелся от наказания, ведь все улики были бы налицо». Я усмехнулся. «Разумеется, его бы задержали. Верю в это. Я бы в итоге убедил милиционеров в правдивости моих слов. Они бы нашли тело той девчонки, взяли бы и убийцу, но я потратил бы на это... Дело много времени, которое исчислялось бы не в часах, а в днях. Я выдержал паузу, пока мимо нас проходила возвращающаяся в свою комнату проводница. «Не хочу», — сказал я. «Понимаешь? У меня сейчас иные планы на эту жизнь. Я никому и ничего не намерен доказывать. Я сделал свой выбор. Роман Курочкин теперь опасности не представляет. Все, точка. Больше я о нем не думаю. И ты, Александра, о нем забудь». «Перемен требуют наши сердца», — пели под гитару в последнем купе студенты. «Перемен требуют наши глаза». «Дима, ты забыл о том, что из-за этого Курочкина подверг опасности и свою жизнь?» — сказала журналистка. «Ты совершил, что если тебя найдут и арестуют, тебя накажут, потому что ты действовал не по закону. Ты об этом подумал?» Я махнул рукой и тут же прижал ее к груди. Сказал... Срок моей жизни уже отмерен. Не уверен, что продлю его. Димкино тело сломается примерно через месяц. Так случилось тогда. Очень вероятно, что так же будет и теперь. У меня попросту нет времени на все эти проволоки. Понимаешь? Потраченный на на день я украл у самого себя. Целый день потратил на этого гаденыша. Один из тех немногих дней, что у меня остались. Я посмотрел Лебедеву в глаза. Меня сейчас... «Не волнуют правовые процедуры», – заявил я. «Понимаешь, Саша?» «Совсем не волнуют. Я навестил Курочкина в том числе и потому, что таково было мое желание. Называй это проявлением моего эгоизма. Я совершил то, что посчитал нужным и правильным. Хладнокровно убил его. Вот так вот. Нисколько не раскаиваюсь в своем поступке. Сделал, что должен, и будь что будет». Я привстал. Вынул из лежавшего на верхней полке рюкзака блокнот и ручку, бросил их на стол. Вновь уселся напротив журналистки. «Если тебя это так волнует», — сказал я, — «сомневаюсь, что следствие выяснит личность убийцы Курочки на ближайшие месяцы. Если они вообще ее выяснят». Я не светил около его квартиры лицом. «Не забывай, Саша, что я в прошлом тоже милиционер. Представляю всю эту милицейскую кухню». Да и в МВД сейчас начнется такое, впрочем, как и во всей стране. Появится много разных Курочкиных перемен, звучал в конце вагона нестроенный хор голосов. Мы ждем перемен, я указал рукой в сторону поющих студентов и сказал. Будут им перемены. И очень скоро. Только далеко не все эти перемены их порадуют. Лебедева смотрела на мое лицо, постукивала ногтем по столу. Веселивые взгляди я не заметил, но не почувствовал в нем и тревоги. «Что дальше, Дима?» – спросила журналистка. «Зачем ты едешь в эту богом забытую Ларионовку? Ведь твоя семья сейчас отдыхает в Крыму. Я правильно помню? Они сейчас там? Ты говорил, что встретишься с ними?» «Встречусь», – ответил я. «Обязательно. И очень скоро. Я очень этого хочу. Но это не единственное мое желание. Хочу завершить и другие дела». «Одно из которых меня ждет в этой самой Ларионовке». «Какое дело тебя там ждет?» – спросила Александра. «Очень похоже на то, которое у меня было в Ленинграде». Журналистка поджала губы, шумно выдохнула. И вдруг словно спохватилась, поставила перед собой на стол сумочку, вжикнула застежкой молнией. Лебедева порылась в сумке и извлекла из нее колоду игральных карт. Она бросила карты на стол, улыбнулась. «Дмитрий!» Не желаешь ли перекинуться в картишки? Спросила она. В подкидного дурака. Или в дурочку. Это уже как получится. Поездка нам предстоит долгая, а делать по большому счету нечего. Поиграем немного в карты. Поболтаем. Лебедева завершила задачу, взглянула на свои карты. У меня шестерка, сказала она. Ходи. Семерка черви, объявила Александра и бросила карту на стол. Десятка. «Бинго!» Журналистка взяла из колоды карту, спросила. «Дмитрий, ты сказал, что в Ларионовке у тебя такое же дело, какое было в Ленинграде. А в Ленинград ты ехал к Роману Курочкину, я правильно поняла?» «Получается, ты едешь, чтобы снова...» Александра замолчала, подняла на меня глаза. «Да», — сказал я. «Все верно. Там я снова совершу хладнокровные убийство. Мне показалось, что журналистка вздрогнула. Она стрельнула взглядом в... в сторону наших соседей. Убедилась, что те не прислушивались к нашему разговору. Я бросил на стол трофейную семерку. Лебедева покрыла ее дамой. На мою даму журналистка положила козырную шестерку. «Бита», — заявил я. «Ты уже когда-то делал это раньше?» — спросил Александра. «До сегодняшнего дня я имею в виду». «Один раз применил табельное оружие при задержании. Это было в девяностом году». «И что ты тогда почувствовал?» Лебедева походила трефовой шестеркой. Я побил ее карту девяткой. «Жарко было», — ответил я. «Я о других чувствах говорю». Других чувств не было. Тот урод пырнул ножом в живот моего друга Колю Синицына, когда мы с Синицыным были при исполнении. Оказал мне сопротивление при задержании, получил пулю в бедренную артерию. Истек кровью до приезда скорой. Я в это время оказывал помощь своему коллеге. А сейчас я похлопал левой рукой по своей груди и сказал: где это тут прячется тот самый тромб, который меня через месяц убьет? Поэтому в ближайшие недели мне лишние переживания не нужны. Понимаешь? У меня в этой жизни еще много нереализованных планов, и завершать ее ради таких уродов, как Курочкин, я не намерен. Жизни жены и дочери сейчас для меня важнее всего. Поэтому я нещу лишних переживаний. В Ленинграде. Я бы и пальцем не пошевелил, если бы понимал. Это помешает моей главной цели. А что касается чувств, на работе в милиции я повидал всякое. Мертвецами меня не удивишь. При виде мертвых тел у меня не учащается пульс, а не срабатывает рвотный рефлекс. Я отбросил битые карты на край стола. На мертвецов я реагирую спокойно. Сегодня в Ленинграде я думал не о том, что убил Рому Курочкина. потому что в своем писательском воображении я убивал его много раз. В прошлой жизни, когда просматривал материал о его преступлениях при работе над книгой. Тогда я проделывал это даже с удовольствием. Сейчас я это просто сделал. Хладнокровно, как ты сказала. Без особого удовольствия и без переживаний. Это было все равно, что почистить зубы или вынести мусор. Никакого ненужного стресса. Только мысли о том, что я сегодня спас десятки молодых женщин, которые в будущем стали бы жертвами этого маньяка. Я хмыкнул, походил бубновой восьмеркой. Журналистка бросила поверх моей карты валета. В своем воображении я пережил многое из того, что в реальности пережили жертвы питерского людоеда. Пока писал «Человеческие кости в ниве, Это обязательная часть писательской работы. Читатель не поверит тебе, если ты Скажешь ему неправду. Читатель чувствует ложь. Поэтому первым делом убеди себя, что тебе действительно больно. И лишь потом расскажи об этом в романе. Так и только так. Не иначе. Тогда и читатель от твоих слов не отмахнется. Он почувствует твою боль и твой страх. Рассмеется вместе с тобой, если тебе при написании текста было смешно. Я не смеялся, Саша, когда писал книгу о питерском людоеде. Я взял из колоды карту. Бита, ходи». «Десятка», — заявила Лебедева. Я бросил рядом с ее картой короля и сказал, «Сегодня я не работал над книгой, а только выполнил те действия, которые проделал в своем воображении много раз и которые вместе со мной совершил главный герой моего романа». Так что никакого шока не было, как нет сейчас и чувства вины, если тебе это интересно. Легкая усталость и приятное чувство хорошо выполненного долга, как это бывает по завершении очередной книги. Я словно побывал в шкуре главного героя собственного романа. А он, как я теперь понял, походил на моего старшего брата. Димка никогда излишней сентиментальностью не страдал. Я тебе стараюсь быть, как он. Раз уж похожу на него теперь даже внешне. Твой брат не был женат? Спросил Александр. Она подбросила короля. Я двился козырной десяткой. Не был, сказал я. Димка говорил, что его работа не для женатых мужчин. Он часто мотался по командировкам, привозил оттуда подарки моей жене и дочери. Говорил, что только мы есть его семья. А кем он работал? Димка окончил высшую школу КГБ СССР. Коллега моего папы? Какое-то время Дима был его коллегой. Работал где-то в Смоленске. Чем именно он там занимался, я не знаю. Димка мне об этом не рассказывал. Но четыре года назад он вернулся в Нижний Рыбинск. Сказал, что уволился. Что произошло? Я пожал плечами. Понятия не имею, но я обрадовался его возвращению. Оно случилось как нельзя кстати. В тот год умерла мама, а папа после ее смерти слег с инсультом. Димка ухаживал за отцом. Примерно раз в два-три месяца он ездил в свои эти командировки. Говорил, что нашел интересную и непыльную работенку. Какую? Я развел руками. Не знаю, он о ней ничего не рассказывал. но я уверен, что это была не бумажная работа. На такую бы Димка не согласился. После Димкиной смерти я никаких документов, связанных с его работой, в родительской квартире не обнаружил. Только тот тайник с оружием и с липовыми документами. Я бросил на стол четыре туза. Ты проиграла. Александра растерянно посмотрела на мои карты, потерла мочку уха. «Как так?» – сказала она. «У меня же четыре козыря на руках!» Думала, что выиграю. Бывает, завершил я. — Не расстраивайся. Лебедева покачала головой, сверкнула глазами. — Требую реванш, — заявила она. — Здесь и сейчас. Не хочу быть дурой. Я усмехнулся и ответил. — Как скажешь. Сейчас, так сейчас. Сдавай карты. Александра смела карты в кучку, собрала их колоду. Она в очередной раз огляделась по сторонам. Белый снег, серый лед, — снова запели студенты, — на растрескавшейся земле. Сидевшие напротив нас пассажиры завершили поедание вареных яиц и курицы. Отправились за кибетком для чая. В окно светило солнце. Оно словно подсвечивало приметную родинку над губой ленинградской журналистки. Лебедева перетасовала колоду, склонилась над столом и спросила. «Дмитрий, а кого ты убьешь в Ларионовке?»